Глава восьмая Гнетка передергивала ушами и в тоскливом ожидании косилась в сторону заборчика. Учуяв нас, начала нетерпеливо бить копытом и тонко заржала. Кенна подошел и погладил ее морду. Может, двинемся дальше? Устало произнесла я, складывая зонт и садясь в двуколку. Демон улыбнулся, потрепал челку кобылы и прошел ко мне. Дождь к этому времени начал стихать, а когда мы выехали с площади, и вовсе прекратился. Зато по каменной мостовой потянулся серый туман. А когда мы свернулись с проспекта, то все вокруг затянулось промозглой плотной пеленой. На расстоянии не более трех шагов ничего не было видно. «У меня ощущение, словно я попал в туманную пустошь», — сказал Кен, наглядываясь. «У нас не бывает туманов» растерянно произнесла я, и поёжилась. Нужно было взять более теплый плащ. «Совсем не бывает?» — задумчиво спросил демон. «В городе совсем?» — ответила я. «За всю мою жизнь я впервые вижу его здесь». «Это все больше меня настораживает», — вздохнул Кенна. «Если мой вызов еще можно списать на вашу ошибку, то внезапная перемена погоды — это нехороший знак». В чём-в чем, а здесь я была с демоном совершенно согласна. Мне происходящее так не нравилось. Туман стал настолько плотным, что огнетка остановилась и тонко-вопросительно заржала. Я вызвала небольшой огонек и направила его в серую дымку, пытаясь рассмотреть, где мы и какая это улица. Но тот пропал буквально в нескольких шагах. Демон вышел из повозки, оглянулся. «Так, мы, пожалуй...» «Заблудимся в трех домах», — сказал он и свел ладони вместе. Потом медленно разомкнул их. Я увидела, как между его пальцами появился огонь. Кенна взмахнул руками. Огонь вытянулся в плеть, разрезая туман. Там, где он его касался, сыпались искры. Огненный кнут становился длиннее, выжигая мглу. Пространство вокруг нас затрещало, заискрилось и освободилось от тумана. «Да», — подумала я. Это не просто огонёк, а настоящее адское пламя. Мы оказались в совершенно чистом кругу, за пределами которого стояла плотная, непроницаемая взгляда стена. Но освещенного пространства хватало, чтобы можно было рассмотреть название улицы на ближайшем доме. «Солнечное», — прочитал вслух Кенна. «Мы уже недалеко», — обрадовалась я. «Впереди у лавки мясника нужно свернуть налево, потом еще квартал». И будет поворот на улицу серых котов. Демон взял гнетку под узцы и повел вперед сам. Перед ним бежал огненный кнут, разгоняя туман. Двигались мы медленно, поэтому нужного места достигли, когда стало совсем темно. Если бы не освещающий путь, демонический огонь, мне бы казалось, что мы почти не движемся. И все же, повернув очередной раз в сумрачной дымке, растерзанной пламенем Кенна, я увидел название. «Серые коты». И облегченно выдохнула. «Мы приехали». «Я знаю». Очень тихо ответил демон и остановился. «Откуда?» Поинтересовалась я, понимая, что Кенна навряд ли ориентируется в городе. «Тише, моя дорогая», — приглушенно попросил он. «Вы разве не ощущаете?» «Не ощущаю что», — спросила я и оглянулась на голосом демона. Гнетка стояла, послушная его приказу. Тихо ткнулась ему мордой в плечо, повела ухом. У меня было ощущение, словно кобыла и Кенна безмолвно переговариваются. По крайней мере, он точно ее понимал. Как и она его. Демон механически погладил гнетку между ноздрей. «Тихо, моя хорошая, тихо. Я слышу. Да, она здесь, рядом». Лошадь нервно переступила с копыта на копыта. «Кто здесь?» — Приглушенно спросила я, чувствуя, как внутри меня растекается озноб. Кенна медленно повернулся ко мне. Взгляд его скользнул по двуколке, потом куда-то вверх, после чего демон молниеносно вскочил на гнетку. Вперед! Его голос разрезал блуждающий туман и унёсся искажённым потусторонним криком. Кобыла рванула по улочке. Перед ней несся огненный кнут, освещая дорогу. А я не понимала, что происходит, но, кажется, догадывалась. И от этого сильнее вжало сиденье повозки. Кто-то мягко спрыгнул на крышу двуколки. Натянутый брезент ощутимо провис под тяжелым телом. В следующий момент я увидела свисающий с крыши повозки чешуйчатый хвост с острым наконечником. Мантикор. Давай, милая!» — прорычал демон — круто натягивая вожжи. Кобыла сделала крутой вираж, повозку занесло, Мантикора взвизнула и, не ожидая столь резкого поворота и остановки, слетела с крыши, успев резануть когтями по брезенту, распарывая его. Одним богиням известно, как не перевернулась двуколка. И преклоняюсь перед своими педагогами и магистрами, которые учили, что демонологи в любой ситуации держат себя в руках. Другая, уважающая себя эльфийка, уже верещала бы от ужаса. Вперед! воскликнул Кенна, и гнетка снова рванула по улочке. «Леди Лия, что делают демонологи в таких случаях?» — донеслось до меня. «Что делают? Спасаются. Но мы же были готовы. По крайней мере, я. Мантикоры существа всех миров. Они способны пересекать любые грани. Для них нет разницы». Сумрак, свет, тени или тьма. Эти существа везде чувствуют себя одинаково и спокойно ходят между всеми мирами. Умные, хищные, проворные. Демонологи не изучают, как убивать мантикор, потому что эти существа не относятся ни к нежити, ни к нечисти. И единственное, что я могу с ней сделать — усыпить, после чего вызвать специалистов по мифическим существам, и отправить тварь в парк существ. И к этому я была готова. Даже прихватила походную раскладную ступку и все необходимое. «Мне нужно сконцентрировать заклинание на мантикоре», — выкрикнула я, вычерчивая в ступке символ погружения в сон. Повозку ощутимо трясло, и мне приходилось крепко прижимать ту к себе, чтобы не рассыпать зелье. «Я должна попасть в нее. Едва это сказала, как повозка дёрнулась, резко останавливаясь так что я чуть не вылетела из нее с трудом не рассыпала то что только успела смешать гнетка прижала уши к голове и напряженно захрипела демон спрыгнул с кобылы и быстро оказался рядом со мной у вас будет несколько секунд сказал он пока я буду отвлекать существо на себя надеюсь вы успеете иначе нам придется ближе ощутить что такое яд Мантикоры. кстати вот она Кенна выпрыгнул с двуколки и громко произнес: Иди сюда, милая! Из тумана к нам выступила крупная туша мифического зверя. Пресветлая богиня! Ранее я только на картинках видела мантикору и не представляла, насколько грациозно и прекрасно это существо. И в то же время во всем ее облике виделась опасность и угроза. Ясные, кристально-синие, умные глаза глядели внимательно на демона. Крупное кошачье тело застыло, позволяя хорошо рассмотреть его. Гора мышц под рыжей лоснящейся шкурой. Прижатые к бокам перепончатые крылья. Над гревастой головой возвышались загнутые витые рога. Монтикора выглядела смесью демона и крупной кошки. Остроконечный хвост спокойно лежал на каменной мостовой. И, судя по всему облику существа, оно не собиралось нападать. Тварь перевела взгляд на меня, и я увидела в нем искреннее любопытство. «Кенна», — тихо позвала я, — «а мантикоры вроде же не нападают просто так? Вы знаете, мы их изучали только в рамках мифических существ». «Хотите проверить?» — не поворачиваясь ко мне, спросил демон. Я осмотрела в лазурные глаза мифического существа и ясно представила, что вот она, свободная и гордая, и вдруг ее посадят в клетку. «И она», — снова позвала я, — «давайте не будем». «Леди Лия», — рявкнул он, перебивая меня, — «у вас пара секунд, а потом есть вероятность кардинально решить проблему с моим нахождением в вашем мире. И я от Мантикоры так же действенен на демонов, как и на эльфов. Я все же не торопилась». Демонология не рассматривает мантикор как особо опасных существ. Более того, наделяет их особым разумом и пониманием. Я бы все же попробовала с ней поговорить. «Пока вы будете вести с ней разговоры, я, вероятно, отправлюсь к працам прорычал демон. Я подавила возникшую у меня жалость к мифическому существу и, пересыпав зелье в ладонь, готова была запустить его в мантикору. И тут все пошло совершенно не по плану. В тумане послышались громкие голоса. Демон удивленно оглянулся. Монтикора приподняла загривок. Я успела услышать крик. «Вот она! Накидывай сеть!» И в нашем освобожденном от тумана круге появились трое мужчин. Я сразу их узнала по одежде. Ярко-сиреневые специальные костюмы и эмблемы местных охотников парка существ. «Спасибо, что задержали мантикору, довольно прикрикнул один. «Мы с утра ее пытаемся изловчиться выловить. А тут такая удача! Хороший экспонат в парк!» Мифическое существо оскалилось. А я хоть и учила о мантикорах, но удивилась. Она явно понимала все, что говорили. Сощурилась. Из мягких подушечек лап выползли большие когти. Существо провело ими по камням, издавая жуткий скрежет. «Накидывай!» выкрикнул один из охотников. Огромная магическая сеть взвелась в воздух. Мантикора сделала прыжок, раскинув лапы и выставив когти. Охотники ренулись на нее. У меня времени на размышления не было, и я дунула на раскрытую ладонь. Через 10 минут мы покидали улицу Серых Котов. Демон сидел на гнетке, так как в двуколке ему места теперь не было, отчего он ворчал, словно старый дед. И что мы будем с ней делать? Вы чем думали, когда усыпили охотников? Зачем мы забрали спящую мантикору с собой? Куда мы ее денем? Думала я головой, спокойно ответила я, погладив за ушами дрыхнувшее на сиденье рядом редкое мифическое существо. Когда я запустила зелье, Уснули все, кто под него попал. Но понимая, что едва охотники придут в себя, как мантикоры отправятся в парк. Я не смогла оставить ее. Мы отвезем существо к ректору Готеру. Он точно посоветует, что делать с мантикорой. Поймите, Кенна, это редкое существо. Умное и сообразительное. И его посадят в клетку. Еще недавно вы заступали из-за призраков, но почему-то не способны понять меня сейчас. — Может, потому что меня очень напрягают острые когти и ядовитый хвост? — холодно подметил демон. — Смею заметить, — сказала я совершенно спокойно, — что она не применила их к вам, из чего могу сделать вывод, что Мантикора не собиралась причинять нам вред. — Это спорный вопрос, — парировал Кенна. — Может, мы просто не дождались момента? Ее хвост был спокоен, а взгляд скорее вопросителен. «Мы были ей интересны, но никак не опасны», — настаивала я. «Мы с гнеткой так не считаем», — хмуро выдал демон. Кобыла поддержала его уверенным ржанием. «Я не могу позволить Мантикоре остаток жизни провести за решеткой», — подвела итог я. «Однако», — хмыкнул демон, — «Мантикору вы пожалели больше, чем тех призраков. Я ничего на это не сказала». Молча погладила мифическое существо по голове. Та всхрапнула. И вытянула лапы. Я вздохнула. Пожалуй, мантикор, находящийся рядом со мной, самое безумное действие, которое я совершила за последние дни. Но с другой стороны, вероятно, самое правильное. Я подняла голову, смотря вперед. Там, слегка покачиваясь, ехал на гнетке Кенна. Демонический огонь шустро бежал по улочкам, освещая нам путь. А едва мы выехали за город, как туман рассеялся. Мы просто внезапно вынырнули в темную ночь, в которой угадывался широкий тракт, уходящий в ближайший лес. И хотя небо было всё так же затянуто тучами, и не было видно ни луны, ни звезд, но мне стало значительно лучше. Я глянулась назад. Острая молния позади на секунду озарило небо, и я содрогнулась. Там, темной, волнующей туманностью возвышался купол. Не было видно ни огней домов, не тусклого света фонарей на улочках, и было ощущение, словно позади нет никакого города, только мрачный потусторонний туман.